Глава. 15 Я стала четвертой. Я стала четвертой. Твою мать! Мне хотелось рвать и метать, переворачивая столы и расширивая людей вокруг. Мне не хватило две доли секунды для того, чтобы мужик с самодовольной улыбкой в тренерском костюме нацепил на мою шею бронзовую медаль, и я смогла бы показать жирный факт Горецкому, лениво развалившемуся на первом ряду. Две долбаные доли секунды. Блядь! Скорчившись на скамейке в раздевалке, я медленно сжимала и разжимала пальцы и пыталась унять бешеное сердцебиение. Еще никогда я не была так зла на саму себя. Я должна была вырвать зубами эти две сотые. Но я схалтурила, пожалела себя. И теперь Горецкий не упустит возможности вдоволь поиздеваться надо мной. Уж в этом я даже не сомневалась. «Там в коридоре стоит новенький препод, про которого я тебе говорила». Услышала я рядом перешептывание. «Вблизи он еще сексуальнее, у меня до сих пор мурашки от его взгляда». Я покосилась на двух старшекурсниц, переодевающихся в спортивную форму. «Интересно, а кого он ждет?» Прищурилась одна из них, окидывая взглядом переполненную раздевалку. На меня она даже не обратила внимания. «В любом случае я завидую ей черной завистью», вздохнула вторая девушка, косясь на длинноногую молоденькую тренершу по плаванию. «Уверена, в постели он зверь!» Скрипнув зубами, я отвернулась от хихикающих студенток. «Неужели этих дурочек настолько привлекает грубая сила в сексе? Это же отвратительно!» Собравшись в рекордно короткое время, я подхватила сумку и, ни на кого не глядя, выскользнула в коридор. «Может, если притвориться, что Горецкого не существует, он исчезнет, как монстр из кошмаров?» Но моим наивным мечтам не суждено было сбыться. Горецкий не исчез. Он стоял в коридоре, прислонившись широким плечом к стене и засунув руки в карманы своих идеальных брюк. «Да твою мать!» Я проглотила вырывающийся стон бессилия и, прижав сумку, ускорилась. Может, хотя бы прелюдия Горецкий не станет вести себя, как стрёмный маньяк-абьюзер и даст мне спокойно уйти. Мы должны ответить твой проигрыш, Аронова. Тихо бросил мужчина, когда я подошла ближе. Ничего не ответив, я продолжила свой стремительный путь к выходу. Да пошёл он. Твой друг Алекс уже ждет нас в эгоисте. Насмешливо продолжил Горецкий, наблюдая за мной, с прищуром хищника, который точно знает, что жертва уже давно в ловушке. Я резко остановилась. «Что?» «Это прикол, или Горецкий уже успел и Алекса опутать своей паутиной?» Не обращая внимания на толкающих меня людей, я быстро достала из рюкзака телефон и сразу же набрала Алекса. «Если он успел спеться с Горецким, то я его точно убью». «Вита, ты где?» Воскликнул Алекс после первого гудка. «Через чушь жизнерадостный, то он друга подтвердил мои опасения». А ты где? вкрадчиво протянула я, отворачиваясь от Горецкого. Самодовольная ухмылка на его лице буквально выводила меня из себя. Мм, замялся парень. Ну, вообще-то это сюрприз. Ты уже с Русланом? Я со свистом втянула воздух. Ты про горецкого Руслана Александровича-куратора и главную занозу в моей задницы? Прошипела я, прекрасно осознавая, что Горецкий слышит каждое мое слово. Ага! беззаботно поддакнул Алекс. Он приготовил для тебя обалденный сюрприз, так что быстрее прыгай в его машину и попытайся хотя бы на времени быть такой злючкой. Я с такой силой жала телефон, что ладонь свело от боли. Ты в агоисте?» – хрипло выдохнула я, прокручивая в голове наиболее мучительные способы убийства. Да, и я тут не один. Многозначительно ответил этот засранец. «Поэтому приезжай скорее, хочу тебя кое с кем познакомить!» Я скрипнула зубами. Только новых знакомств в стриптиз-клубе мне не хватало. Почувствовал мое напряжение, Алекс торопливо протараторил. «Приезжай быстрее, люблю не злись!» Я отключился. «Вот же гад!» С размаху забросив ни в чем не повинный телефон в рюкзак, я с грацией бронетранспортера двинула к выходу. К черту всех. Никуда не поеду. И мне абсолютно плевать, с кем там Алекс хочет меня познакомить. Хоть с самим Тарзаном. Я просто хочу домой. Хочу покоя, тишины и одиночества. Хочу забыть прошлую ночь. Хочу превратиться в невидимку, про которую все забыли и до которой нет никому дела. Виталина. Я не сразу узнала голос Горецкого, настолько он был мягким и тихим. Я медленно обернулась. Тебе надо поесть, чтобы восстановить силы. Спокойно проговорил мужчина, глядя в мое лицо. В да выложилось на 200%. Я это почувствовал. Я фыркнула. Мистер Совершенство умеет чувствовать? Мы вкусно пообедаем, а потом я сразу отвезу тебя в общежитие. Обещаю. Продолжил Горецкий, не обращая внимания на скепсис в моих глазах. Я перевела взгляд на стену за спиной своего куратора. Я знала, что обещаниям Горецкого верить нельзя, что у любого его действия есть подтекст. Темный, разрушающий и порочный. Но я так устала видеть во всем только грязь, что неожиданно для себя решила продолжить этот день без привычного противостояния и агрессии. Вкусно покушать? Класс. Встретиться с лучшим другом и провести с ним время? Отлично. Продемонстрировать Горецкому полное равнодушие и не отвечать на его издевки Идеально. «Надеюсь, твоему шеф-повару удастся меня удивить!» Лениво взмахнула я ресницами и посмотрела Горецкому прямо в глаза. Удивление, промелькнувшее в холодно-серых глазах, заставило меня еле заметно улыбнуться. «Что, если главный злодей в этой истории вовсе не тот, кто кажется на первый взгляд?»